Глава 6. Николай Львович сам по себе не был завистником. Он понимал, что, чтобы достичь результата, нужно усиленно работать. Да и сама работа по розыску ему очень нравилась. Он раньше работал следователем, сейчас занялся своим любимым делом, но уже без понуждения руководства, без этих постоянных совещаний и отчетов перед вышестоящими. И ему очень было неприятно, что завистник, лентяй по своей натуре, Он и на работе был лентяем, все старался на чужом горбу выехать. А вот теперь и нагадить решил. Ну что же, получай. То, что Зоя Николаевна свою работу сделала на совесть, он не сомневался. Хорошо, что он ее принял на работу в свое время. Правда, она после замужества как-то поменялась, он сам еще не понимал, как. А Зоя пришла домой в настроении. Дом хоть и бурчал на нее, но она успокоила его, ведь он сам видел, что это не черная порча на смерть была. Зоя доела последний персик из холодильника и захотела еще. Хорошо, что сетевой магазин минутах в десяти от дома. Быстренько собралась и пошла. Не могла же она ждать до завтра, она сейчас персиков хотела. В магазине все было без происшествий, никого срочно спасать не пришлось, Купив персиков и оливок, ну и еще других вкусняшек, она благополучно вернулась домой. Оказалось, что персики и оливки очень сочетаются по вкусу. Никогда бы не подумала. Лилит не выдержала и поинтересовалась, все ли беременные такие извращенцы в еде. «Не знаю, Лилит. Да я первых два раза, кроме огурцов и зеленых соленых помидор, никаких других суперпродуктов и не ела. Да и не было тогда ничего такого». Когда с дочкой была в положении, очень пива хотелось. Тогда так вот просто в магазине купить было сложно, очередь нужно было отстоять. Купила я бутылку, так на работе попросил сотрудник поделиться. Прямо заставил открыть и налить ему полстакана. Я остальное пока домой довезла, оно взболталось, выдохлось, были одни помои, так и не насладилась. Они еще поболтали с Лилит о разном. Потом поговорила с дочкой, пообещала, что приедут с мужем в гости. Спросила, что лучше подарить. За неделю подарок она купит, нужны только размеры. Потом поговорила с мужем. Договорились, где он завтра ее встретит с утра, чтобы ввести во двор и настроить на нее вход через калитку. Потом она с Лилит разбирала записи в кулинарной книге, которые шли во второй части. Зоя хотела освоить и это, хотя она знала уже очень много. Там было много такого, что уже подпадало под разряд тяжелой магии. Это уже не прыщики и бородавки. Этим можно и порчу снимать и наводить. Но наводить я не буду, слово себе дала. А вот насчет снимать — это супер. Стоит только капель накапать в воду, размышляла Зоя. Ей не терпелось попробовать это. Но покупать в Москве составляющие ей это не хотелось. Свежа еще память о бывшей владелице. — Значит, список составлю, и пусть покупает Владимир в Вене или на Мальте, — решила Зоя и пошла доедать последний персик. Услышав хихикание дома и Лилит, она уточнила, что здесь смешного. — Ничего, просто дом проиграл. Он со мной поспорил, что ты оставишь этот персик на завтра, а я ему доказывала, что до завтра он не доживет. — А на что спорили? — поинтересовалась Зоя. — На то, кто завтра убираться будет, — хихикнула Лилит. Утром Зоя была сзади двора, там, где она обычно загорала. В это время уже было прохладно, тем более в горах. Туман только-только начал рассеиваться. Владимир уже ее ждал. Он знал, что его любимая жена спешит к нему, чтобы подольше побыть с ним вместе. Он снова выдавил каплю ее крови, размазал ее в одном месте и попросил прижать в этом месте пальцем. Зоя сделала то, что он попросил, кровь исчезла, а калитка открылась. «Я теперь все время буду входить с кровью?» спросила она. «Нет, будешь просто прикладывать свой палец, и калитка будет открываться», успокоил ее Владимир. «Понимаю. Теперь действительно никто кроме нас сюда зайти не сможет. А забор и калитка отличные. Мне нравится, что ты не сделал их сплошными, а то были бы как в зоне какой-то». «Конечно. Я целый день вчера работал, чтобы наложить на него нужное заклятие. Ездил в магазин, Купил там необходимые ингредиенты. Этот забор будет держать врага сильнее, чем каменный, — похвалился ей Владимир. «Кстати, поедешь еще раз. Мне нужны будут составляющие для одного зелья. Я не хочу в Москве покупать пока ничего», — сразу дала задание мужу Зоя. «Ну и не езди туда. Я все тебе куплю. Только список дай», — согласился Владимир. Они позавтракали вдвоем. Зоя погладила кота, которого она стала очень уважать. Потом поставила размораживаться фарш и пошла на традиционный осмотр своих грядок. За неделю помидоры снова были готовы к уборке, но продолжали цвести. Пришлось ей отщипнуть верхние цветки и бутоны, так как она не знала, как долго здесь продолжается тепло. Радовали ее цветы, особенно осеннее цветение роз – Она решила высадить лук на зелень и посеять салат и укроп на осень. Живот ей не мешал еще. Управившись с этими делами, она предложила Владимиру снова переместиться на море, желательно туда, где можно полакомиться оливками и персиками. — Тогда давай в Испанию, район Торевьехи. Там, кстати, очень много русских живет, — предложил Владимир. — А что там еще интересного, кроме соотечественников? — спросила Зоя. Там прекрасные пляжи, розовый песок. В заливах есть фламинго. Они также розовые, — ответил муж. — А персики? — снова спросила Зоя. — Найду, — пообещал муж. И они отправились туда. Все было так, как рассказывал Владимир. Потом они поехали в город на такси, зашли на рынок, купили персиков, которые были совсем не такие, как в магазине, а просто пропитаны солнцем. Зоя купила сразу три килограмма. Купили на развес оливок и пообедали в небольшом кафе. Рыба с овощами и суп из морепродуктов были очень хорошим завершением дня. Вернувшись назад, она попробовала действия ее пальца. Все работало отлично, только они не подумали о том, что этот забор не пропускал кота домой. Он-то забор перепрыгнул, а назад вернуться не мог. Зоя внесла его на руках вовнутрь, а Владимир начал снова программировать калитку, чтобы и кот мог проходить. Хорошо, что граф был не просто кот, а мог понимать то, что от него хотят. Пришлось и ему кровь пускать и лапку прикладывать в калитки. Зато потом он наслаждался фаршем. Владимир, а как ты стал главой ордена? Тебя избирали или как это произошло? Меня назначили силы, а что? удивился вопросу он. Ты заботишься обо всех, а о своем питомце, о графе забыл. Да, ты и тут права. Ты уже жалеешь, что вышла за меня замуж? С какой-то грустью спросил Владимир. Нет, не жалею. Правда. Поменяться ты уже не сможешь. Ты такой, ты всю жизнь заботился о ком-то. Просто переноси это о ком-то на заботу о нас. А о ком-то оно придет само, хорошо? Хорошо, вздохнул с каким-то облегчением Владимир. Азоя подошла к нему и поцеловала в кончик носа.